Николай Аполлоныч чуть было вниз не крикнул. «Я Герман Германч э, тоже, и мне пора в свояси, Не по дороге ли нам?» Но шаги упали, и бац, хлопнула дверь. Тут Николай Аполлоныч почувствовал себя вновь одиноким и вновь схваченным. Да, на этот раз окончательно. Схваченным перед Маврушкой. На лице его... Написался тут ужас, на лице же мавры, недоумение и испуг. В то время как какая-то откровенная сатанинская радость совершенно отчетливо написалась на лице подпоручика. Обливаясь испариной, из кармана он вытащил свободной рукою носовой свой платок, тиская, прижимая к стенке, таща, увлекая, подталкивая другой свободной рукою отбивающуюся фигурку студента. В свою очередь, отбивающаяся фигурка оказалась гибкой, как угорь. В свою очередь, эта фигурка, сама собой отбиваясь, от двери отскакивала. Прочь, прочь, подталкиваемая. Отталкивалась она и оттискивалась она. Так, попав ногой в муравейник, мы отскакиваем инстинктивно, видя тысячи красненьких муравьев, заметавшихся суетливо на ногою продавленной кучи. И от кучи исходит тогда отвратительный шелест. Неужели же некогда привлекательный дом превратился для Облюхова в ногою продавленный муравейник? Что могла подумать тут изумленная Мавра? Был таки Николай Полонович, втиснут. Пожалуйста, милости просим. Был таки. Но в прихожей он, соблюдая последние крохи достоинства, озирая желтую, знакомую под дуб вешалку, и у ящика перед зеркалом озирая ту же перебитую ручку заметил, да я к вам, собственно, ненадолго. И свой плащ чуть было не отдал он Маврушке. Фу! Пурового отопления, жары запах, и розовое кимоно. Пропорхнул атласный кусок его из прихожей в соседнюю комнату. Кусок самой Софьи Петровны, точнее, платье Софьи Петровны. Не было времени думать. Плащ не был отдан, потому что Сергей Сергеевич Лихутин, подвернувшийся под руки Маври, отрывисто просипел в кухню. И без соблюдения элементарных приличий радушного хозяина дома Сергей Сергеевич пропихнул широкополую шляпу и разлетевшийся по воздуху плащ прямо в комнату с фудзиямами. Нечего прибавлять, что под шляпой с полями и под складками разлетевшегося плаща разлетелся в ту комнату и обладатель плаща Николай Аполлонович. Николай Аполлонович, влетая в столовую, на одно мгновение увидел пробегающий в дверь кимоно, и захлопнулась дверь за куском кимоно. Николай Аполлоныч проехался через комнату с фудзиямами, не заметивши здесь никакой существенной перемены не заметивши следой штукатурки на полосатом пестром ковре. Под ногами она надавилась после случая. Ковры потом чистили, но следы штукатурки остались. Николай Аполлоныч ничего не заметил, ни следов штукатурки, ни переплета осыпавшегося потолка. Поворачивая рта трусливый оскал на его влекущего палача, он внезапно заметил, там дверь приоткрылась, из Софьи Петровниной комнаты, там в дверную щель, просунулась голова. Николай Аполлонович только и видел два глаза. В ужасе глаза на него повернулись из потока черных волос. Но едва на глаза повернулся он, как глаза от него отвернулись и раздалось восклицание. Ай-яй-яй. Софья Петровна увидела. Межальковым, покрытый испаренный подпоручик, по коврам и паркетам влочился с крылатою жертвою. Николай Аполлоныч в плаще оказался крылатым, покрытой испаренной кожи. С жертвою, у которой из-под крыльев плаща пренеприлично болталась зеленая брюка, выдавая предательски штрипку. Тррррр, влочились по ковру его каблуки, и ковер Покрылся морщинами. В это время Николай Полонч и повернул свою голову. И, увидевши Софью Петровну, плаксиво он ей прокричал...